«Присмотрись, действительно ли верные знаки указывают на близкое несчастье? Чаще всего мы сражаемся с собственными предположениями, и нас вводят за нас непроверенные слухи». Синека. Равственные письма. «Мне потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после этой мысли. Я отложил в сторону ставший бесполезным мобильный телефон, сжал кулаки» почувствовал, как напряглись мускулы, набрал легкие воздуха. Это было приятное ощущение. Я еще жив. У меня еще оставались какие-то возможности. Я сунул телефон назад в тайник, хотя в обозримом времени не видел для него применения. Но ни к чему было наводить на лишние мысли возможных будущих взломщиков. Потом я встал, потянулся, пошевелил плечами, напряг мышцы ног и подвигался, пока не привел кухню все свое тело в приятное состояние и наполнил его ощущением непобедимости. Я знал, что это не соответствует действительности, что все совсем не так, но в этом момент мне было необходимо так чувствовать себя. Мне снова пришло в голову то, что сказал Финиан. «От тех, что вокруг вашего дома вам надо как-то ускользнуть». Не повредит немного поупражняться в этом. Я направился к задней двери, присел на корточки и стал отвинчивать нижнюю из двух стальных штанг, на которых был натянут пропыленный, жутко старомодный кусок гординой ткани, закрывающий внутреннюю сторону двери. Деталь внутреннего убранства, которая казалась дошедшей сюда из времен Второй мировой войны. Этим я немного гордился, поскольку на самом деле я привинтил эту шторку в 1995 году, хоть и пустил на нее остаток ткани, найденный наряду с другими бесполезными вещами в коробке, оставшейся от предыдущей жилиц. Задачей этой шторки было скрыть от возможных посетителей, что в дверь монтирована дополнительная конструкция. Монтирована тоже собственноручно. Для этого понадобилась пила, ножовка, несколько шарниров и две задвижки из латуни с шурупами. А кроме того, знакомство с местным пенсионером, мастером на все руки, который взял меня с собой на строительный рынок в Трале на своем хоть и старом, но крепком грузовичке. Не отходил там от меня до тех пор, пока я не купил все необходимое, и надавал мне при этом кучу полезных советов из своего богатого опыта, в которых я совершенно не нуждался». Я называю эту конструкцию моим кошачьим лазом, каковой он и есть, если не считать того, что в него смог бы пролезть и взрослый тигр. В первое время, когда я, персонифицированная государственная тайна Соединенных Штатов Америки, жил один, чужой, в чужой, стране, я не мог избавиться от мысли, что в один прекрасный день у меня может возникнуть потребность незаметно бежать из моего дома. Задняя дверь для такого намерения – Неплохое начало, но такие дома, как у меня, стандартны для Ирландии, чего мой недоброжелательный преследователь наверняка наблюдал бы за мной и с обратной стороны дома, и открывшуюся дверь неизбежно бы заметил. От и лаз он приспособлен в двери так низко, что его не видно из-за окружающей сад стены, и позволяет использовать дверь, не открывая ее». Я поднял шторку, стнул липкую ленту, которую я однажды заклеил щель, чтобы держать в рамках счета за отопление. Открыл задвижки и надавил на выпиленный кусок двери. Он легко и бесшумно открылся наружу, и волна холодного вечернего воздуха ворвалась внутрь. Холодновато. Да, это тоже была проблема. Недостаточно было покинуть дом незаметно, нужно было и снаружи оставаться незамеченным. В век технологий слежки и наблюдения, которые при помощи усилителей остаточного света и инфракрасных детекторов привычно превращают ночи в дни, остаться незамеченным тем труднее, чем холоднее на улице. Но, к счастью, взломщики, которые обыскивали мою квартиру, просмотрели не только мобильный телефон – Я пошел на кухню, открыл холодильник, а в нем морозильную камеру, где на первый взгляд лежало три замороженные пиццы в картонных коробках. Но тот, кто бросил бы морозилку второй, более внимательный взгляд, и вспомнил бы о том, что такому человеку, как я, абсолютно нечего делать с замороженной пиццей, мог бы заметить, что коробки лишь бутафория, самодельная обманка, которая скрывает нечто совсем другое. «Мой маскировочный костюм». Я извлек из коробки черный, как ночь, ледяной пакет. Больше десяти лет этот костюм мерз в себе, но когда я его поднял и встряхнул, ткань бесшумно скользнула, легкая, как пушинка, и развернулась, как ни в чем не бывало. Чудесный мир современных материалов. Такое ощущение, что я держал в руках тень, тень в форме костюма для ниндзя». Наружная сторона этого костюма была не только бездонной черноты, но и состояла из материала, который был в состоянии удерживать холод неправдоподобно долго. А чтобы носитель этого костюма в нем не замерз, наружный слой изолирован от внутреннего. Тем не менее, у меня дыхание перехватило, когда я скользнул в него». Парализующий холод тисками охватил мою грудь и бедра, а когда я натянул на лицо защитную маску, у меня онемели от холода щеки и губы. Дело привычки. Я глянул на себя в зеркало в прихожей. Когда-то я ползал в этом костюме по-пластунски во время тренировочного курса. Казалось, это было совсем другой жизни. В моем распоряжении был примерно один час, если я правильно помню. Столько времени маскировочная оболочка способна держать температуру моего излучения на таком низком уровне, какой не заинтересовал бы приборы инфракрасного видения. Один час более чем достаточно. Я опустился на колени перед моим лазом, еще раз сделал глубокий вдох и мягким кошачьим движением тенью выскользнул наружу. Несло затклой сыростью от узкого ручья, протекавшего за домами нашей улицы. Этот ручей должен был стать тропой моего побега. На темной полосе разрыва между газоном и стеной сада я неподвижно замер. Ничего, если не считать вялого плеска ручья и дальнего шума порта. Все было тихо. Наконец я медленно повернул голову и стал пугать. Градус за градусом сканировать окружающую местность своей полностью активированной сенсорикой. Они все сидели в машине в конце моей улицы, у забора, обнесенного вокруг пустующей территории фирмы. Эта машина, судя по всему, стояла там уже несколько часов, потому что капот давно остыл». Двое мужчин, беседуя, то и дело поглядывали на два небольших ящичка, которые стояли перед ними на приборной панели, и я мог бы держать пари, что это было вовсе не спутниковое телевидение. Некоторое время я наблюдал за ними с самым большим увеличением, какой давал мой глаз, но у меня не создалось впечатления, чтобы они занервничали». Они не схватили за оружие, не поднесли карту переговорное устройство и тому подобное. Они просто продолжали беседу скучающе и неторопливо, и сидевший за рулем время от времени, прикладывался к питьевой соломинке. Я взялся бы утверждать, что они меня не видели. Во мне внезапно поднялось победное чувство. Я осклаился, Под моей замороженной маской и стряхнул себя жалкое чувство, что я весь беззащитно предоставлен решением и власти других. Я уперся кончиками пальцев и носками, ощутил стальную вибрацию усилителя и мягко, как капля нефти, стек вниз к ручью. Этот ручей тянется по прямой позади ряда домов, расположенных в сторону поля, до главной дороги, которая забирает его в тесную бетонную трубу, чтобы снова явить его на другой стороне транспортного круга уже в нормальном русле, лежащем гораздо ниже уровня дороги, большей частью поросшим удивительным гигантским папоротником». Там рассчитывал вновь появиться и я. Я пробирался по узкому каналу, как черный жук, опираясь слева и справа от него на неустойчивые камни и хрупкие комья земли. В двух местах ручей перекрывался строениями. В одном месте это была пристройка к дому многодетного семейства, отец которого каждое утро уезжал на работу в Келларнии, В другом гараж мистера Джеймса Брейнигана, любителя чучел животных. Под этими строениями я проползал, надолго задерживая дыхание, почти на уровне затхлой воды. Потом, когда я как раз внутренне готовился проползти по длинной трубе, я услышал над собой голоса и отпрянул в ближайшую тень. Мост. Я забыл про маленький пешеходный мост, который пересекал канал незадолго перед дорогой. Чуть поодаль за городом находился популярный у туристов ресторан, так что этот пешеходный путь имел свой смысл. На мосту стояли мужчина и женщина, они предавались праздной болтовне. Был слышен то его гортанный голос, то ее отвечающий кокетливый, и, к счастью, они гораздо меньше внимания обращали на то, что происходило в глубине под ними, чем на то, что происходило между ними». Я замер в неподвижности, что мне в моей ледяной экипировке не трудно было сделать. Я размышлял, отважится ли мне проскользнуть прямо у них под ногами. Что, если они краем глаза заметят какое-то движение или в момент смущения посмотрят в сторону, как раз мне прямо в глаза. Но потом они поцеловались, и я решился». Скорее всего, это был первый поцелуй, подумал я, или, во всяком случае, означающий веху в их отношениях, поскольку больше они ничего не видели и не слышали, даже когда покатился камень, который я по неосторожности пнул под ними. Незамеченным я скользнул в узкую бесконечную трубу, которая вела чуть ли не в самое сердце Дингла. Для таких вещей был специально обучен. Я сотни метров полз по клаустрофобически тесной шахте, и весь забрызганный грязью с облегчением выбрался на волю с другой стороны. Под прикрытием большого папоротника я снял с себя термозащитный костюм, скатал его в рулон, который еще некоторое время сможет сохранять холод, и спрятал, забрался по откосу наверх и, ступив на дорогу, сделал вид, что только что облегчился в кустах. Никто не обратил на меня внимания. Я посмотрел На пешеходную аллею вверх и вниз включил мой ОДП и, получив отбой тревоги, побрел в сторону отеля Бреннан. Я вдруг испугался, что опоздаю. Я хотел услышать, кому звонит Рейли. Я хотел узнать, что у него накопилось сказать. Свирепая решимость наполняла меня, когда я шел по темным переулкам мимо высоких стен и освещенных окон, и мои шаги отдавались в ушах так, будто я был своей собственной армией. Парковка позади отеля Бреннан казалась тихой и заброшенной. «Частная стоянка автомобилей» было написано на голубой табличке с логотипом отеля и только для постояльцев. Всего две машины воспользовались предложением. Чёткий знак, насколько серьёзно случай убийства подорвал бизнес отеля». Верхний этаж стоял темным, как и большинство остальных окон. Рейли всегда селился здесь, в одной и той же комнате. Третий этаж номер 23, номер люкс с видом на порт. При теперешней малой загруженности отеля не было проблемой сохранить это обыкновение и при краткосрочном бронировании. Во всяком случае, в окне, за которым я предполагал его и его спутниковый телефон, свет горел. Я остановился на подъездной дорожке, посыпанной гравием. У простого бетонного столба на въезде валялся обломок кирпича. Я поднял его, повертел в руках. Без сомнения, это был тот самый камень, который я бросил из окна ванной комнаты и цуми в его убийцу. Я поглядел на заднюю стену отеля, попытался согласовать мои воспоминания о виде из того окна сверху с видом отсюда, снизу. Обернулся, посмотрел путь, которым незнакомец сумел скрыться, потому что я не попал в него как следует, и теперь с этим ничего нельзя было поделать. Я воспротивился импульсу сокрушить кирпич в руках и снова откинул его туда, где он лежал. Мужчина в поваровском колпаке и белом переднике стоял перед дверью у задней стены отеля, курил сигарету и равнодушно смотрел в мою сторону. Я остался стоять там, где был, и посмотрел на окно рейли. Подоконник выглядел надежно, с массивным каменным выступом, сотни лет державшим осаду ирландской погоды. штукатурка показалась мне не такой старой, но уже где осыпалась. Видимо, сама каменная кладка была не самая прочная. И это, возможно, послужило причиной для того, чтобы кто-то вбил в нее несколько стальных крюков, один из которых пришелся на очень удобное для моих целей место. Я подождал, когда повар управится со своей сигаретой и снова уйдет внутрь. Потом быстро пересек площадку, еще раз оглянулся по сторонам, и, убедившись, что меня никто не видит, мощным прыжком взвился на заднюю стену отеля Брэннон. Я схватился за выступ подоконника правой рукой, прочно вцепился в него, качнулся и уперся левой стопой в стенный крюк. Носок правой ступни тоже нашел себе сносную опору, и в таком положении я замер, неподвижно вслушиваясь, не был ли я кем-нибудь замечен.